Глава 43. Следующий день был облачным, но очень теплым, и Луис вспотел, пока перетаскивал багаж Рэтчел и Элли и закладывал их билеты в компьютер. Он старался скрыть за озабоченностью боль и чувство вины, и лишь иногда сравнивал нынешнюю ситуацию с той, когда он в последний раз провожал семью в Чикаго накануне «Дня Благодарения». Элли казалась задумчивой и странной. Несколько раз за это утро Луис замечал у нее на лице выражение крайней сосредоточенности. — Ты перестарался со своим комплексом конспиратора, парень, — сказал он себе. Она ничего не сказала, когда ей сообщили, что они едут в Чикаго. Сначала они с мамой, потом и папа, быть может, на целое лето, сразу же после завтрака какао. Закончив завтракать, она также молча поднялась наверх и надела платье и туфельки, которые Рэйчел ей приготовила. Она взяла с собой фото Гэджи в аэропорт и тихо сидела там в пластмассовом кресле, пока Луис бегал оформлять билеты, а громкоговоритель объявлял вылет и прибытие. Мистер и миссис Голдман появились за сорок минут до отлета. Ирвин Голдман был аккуратен, И, конечно, не вспотел в своем кашемировом пальто, несмотря на 60-градусную температуру. Он пошел к кассе Ависа сдать машину, пока Дори сидела с Рэчел и Элли. Луис и Голдман присоединились к ним одновременно. Луиса несколько пугала возможность сцены «О, сын мой!», но он ошибся. Голдман держался холодно-вежливо и всего-навсего пробормотал приветствие. Быстрый, смущенный взгляд, которым он окинул зятя, подтвердил очевидное. Вечером старик был пьян. Они поднялись по эскалатору и сели в кресло, не разговаривая. Дори нервно вертела роман Эрики Йонг, но так и не открыла его. Она с интересом смотрела на фото, которое держала Элли. Луис предложил дочери сходить с ним в книжный киоск и выбрать что-нибудь почитать на дорогу. Элли смотрела на него все с тем же задумчивым видом. Луису это не нравилось, он нервничал. «Будешь слушаться дедушку с бабушкой?» спросил ее Луис. «Да», — ответила она. «Папа, а меня возьмут в школу?» «Не беспокойся», — сказал Луис. «Я позабочусь об этом. Я ведь никогда еще не была в школе, только в садике. Даже не знаю, что дети там делают. Пишут диктанты». «Все будет хорошо». «Папа, ты все еще писаешь на дедушку?» Он уставился на нее. «Почему это ты решила, что я... что я не люблю твоего дедушку Элли?» Она пожала плечами, словно эта тема не вызывала у нее особого интереса. «Когда ты говоришь о нем, у тебя всегда такой вид, будто ты описался». «Элли, нехорошо так говорить». «Извини». Она посмотрела на него странным, обреченным взглядом и повернулась к полкам с книгами. Мерсер Мейер и Морис Сандек, и Ричард Скэрри, и Беатрис Поттер, и старый знакомый доктор Зейс. Откуда они узнают про все? Или они просто знают? Сколько еще всего знает Элли? И как это влияет на нее? Что за твоим бледным маленьким личиком, Элли? Будто описался. О, Господи! «Можно мне взять эти, папа?» Она держала доктора Зейса и книгу, которую Луис не помнил из своего детства, историю про маленького самбо и про то, как тигры однажды получили свою шкуру. «Да», — сказал он, — и они встали в короткую очередь у кассы. «Мы с твоим дедушкой очень любим друг друга». Он снова подумал об истории его матери про то, как женщина, которая хотела ребенка, нашла его. И вспомнил свое дурацкое обещание никогда не лгать своим детям. За последние несколько дней он лгал больше, чем за несколько лет, но старался не думать об этом. «Да?» И она опять замолчала. Это молчание тяготило его. Чтобы его нарушить, он спросил, «Как ты думаешь, тебе в Чикаго будет хорошо?» «Нет». «Почему нет?» Она посмотрела на него с той же обреченностью. «Я боюсь». Он погладил ее по голове. «Боишься?» «Дорогая моя, ну чего? Ты же не боишься летать в самолете?» «Нет», — сказала она. «Я не знаю, чего, но я боюсь». «Папа, мне снилось, что мы пришли на похороны Гэджа, и тот человек открыл гроб, а он пустой». Потом мне снилось, что я дома и гляжу на кроватку Гэджа, а она тоже пустая, но там была грязь. Лазарь, иди вон. В первый раз за многие месяцы ему вспомнился сон, который он видел после смерти Пасхал. Сон и потом пробуждение на грязной постели, усыпанной хвоей. Волосы у него на затылке зашевелились. «Это только сон», — сказал он Элли. И голос его против ожидания звучал нормально. «Это пройдет». «Приезжай к нам скорее, папа», — сказала она. «Или давай мы останемся. Хочешь, чтобы мы остались? Я не хочу ехать к дедушке с бабушкой. Я хочу в школу». «Немного погодя, Элли, мне нужно...» Он замялся. «Сделать тут кое-что, а потом я приеду. И там мы решим, что делать дальше». Он ожидал возражений, готовился к ним и, может быть, даже был бы им рад, но вместо этого снова воцарилось мертвое гнетущее молчание. Он мог говорить с ней еще о чем-то, но не осмелился. Она и так сказала ему слишком много. Вскоре после того, как он и Элли вернулись в зал ожидания, объявили посадку. Подкатили трап. Луис обнял жену и крепко поцеловал. Она на мгновение прижалась к нему, а потом отпустила, чтобы он успел поднять Элли и чмокнуть ее в щечку. Элли серьезно взглянула на него своими загадочными глазами. «Не хочу ехать», — снова произнесла она, но так тихо, что только Луис смог расслышать это сквозь гомон пассажиров, заходящих в самолет. «И не хочу, чтобы мама ехала». «Элли, иди». — сказал ей Луис. — Все будет хорошо. — Со мной-то да. А с тобой? — Папа, что будет с тобой? Очередь начала двигаться. Люди садились на рейс 727. Рэчел взяла Элли за руку и на какой-то момент встала, задерживая очередь с глазами, устремленными на своего отца. Луис вспомнил ее раздражительность в последнее время и ее плач и крики. — Папа! «Иди, Элли, пожалуйста!» Рэчел взглянула на Элли и в первый раз заметила ее странный мечтательный вид. «Элли?» — спросила она, удивленная и, как показалось Луису, немного испуганная. «Ты задерживаешь очередь!» Губы Элли дрожали. Потом она пошла вслед за матерью. Она оглянулась на него, и он увидел ужас в ее глазах. Он поднял руку и помахал ей. Элли... Не отвечала.